«Пятьдесят пятое. Вечер четверга». «Ну как?» — спросил Соломон, когда они вернулись в казарму гражданской гвардии. Вид у него был какой-то растерзанный, и из-под брючного ремня опять торчал край рубашки. «Он сознался», — ответила Лусия. «И у него в квартире нашли запас клея». Криминолог посмотрел на них с неподдельным изумлением и глубоко вздохнул, потом провёл рукой по лицу. Чёрт побери, это просто невероятно. Мне только что звонили декан факультета и ректор. Они хотят назначить на завтрашний вечер пресс-конференцию. Я им сказал, что у меня на это не хватит сил. Прибавил он и голос у него зазвучал на октаву ниже. Думаю, они и сами справятся. Лусея, на приглась. Пресс-конференция? А по какому поводу? На лице Саламона отразилось замешательство. Снаружи послышался удар грома. Ну, по поводу успеха Димаса. По всей видимости, новости распространяются достаточно быстро. И они уже готовы пересмотреть свои позиции. Теперь Димас кажется им великолепным приобретением для университета. Демонстрация способа, которым этот университет сумел объединить традиционные знания с новейшими технологиями, и которые найдёт конкретное применение во всех областях. И это не мои слова, это только что сказал ректор. Она бросила на него осторожный взгляд. «А есть какой-нибудь способ отменить пресс-конференцию?» Соломон вытаращил глаза. «Лусия, я уже несколько лет бьюсь за эту программу и постоянно натыкаюсь на консерватизм и уклончивую позицию университета. И я не одинок. Алехандро и Асса тоже работали над программой, не забывая об этом. И вся группа. Кто-то должен об этом сказать». «И где состоится эта пресс-конференция?» «В театре-лицеум». «Где? В театре?» «Кроме спектаклей, концертов и фильмов, там проходит и пресс-конференция университета», защищался криминолог. «Это прекрасное помещение. В любом случае мы в этом участие принимать не станем». Рассерженно заявил Пенье. «Следствие ещё не закончено, и вы не имеете права называть никаких имён, это понятно». Мы вовсе не собираемся подносить бы ей припасы будущим адвокатом Гюэля. Я знал, что вовлекать в расследование посторонних идеи скверная, заявил он, выразительно взглянув на Лусею. Поморщившись, она запротестовала. Я тоже думаю, что пресс-конференция преждевременна. Никто не станет говорить о Бальфреде, увещевал всех Соломон. Просто будет сказано, что уследствия есть подозриваемый. И будет продемонстрировано, каким образом Дима установил связи между разными преступлениями. В любом случае информация уже просочилась в прессу. К тому же это путь к признанию и вашей работы. Вуся догадалась, что профессор старается скрыть свой энтузиазм, чтобы не вызвать дальнейших протестов. И он сам, и его группа, вернее то, что от неё осталось, жаждут свои минуты славы. Несомненно, что и публика вскоре узнает о существовании Димаса и группы криминологии на юридическом факультете Университета Саламанки. Почему бы и нет, если это поможет им пережить утрату и навсегда проститься с погибшими студентами. "Ну хорошо, профессор", сказал наконец Пейнье, подходя к автомату с горячими напитками. "Я полагаю, что университет в любом случае обойдётся без нашего согласия". Но я должен поговорить об этом со своим начальством. И ни Лусея, ни любой другой сотрудник ЦОП не примет участие в вашем маленьком моменте славы. Договорились. И он бросил в автомат монету. Тут раздался удар грома такой силы, что задрожали стены и погас свет. Все оказались в темноте до тех пор, пока не включился аварийный генератор. Свет загорелся, но он был уже другой, слабый, с оранжевым оттенком. похожий на тусклый свет ночника. В этот ноябрьский вечер дождь хлестал по окнам, ветер завывал в узких улицах. Над Саломанкой бушевала гроза. Уси ей хотелось ещё что-то сказать, но в кармане у неё зазвонил телефон. Хорошо, спасибо, сказала она собеседнику в конце разговора. Пень его протительно посмотрел на неё. Это Ариас, сказала она. У него новости. Альфред Гюэль снова замкнулся в молчании. Когда они вошли, он встретил их абсолютно равнодушным взглядом. Лусия подумала, что в этом тусклом свете комната похожа на старинный тюремный карцер, освещённый свечкой. Она пододвинула стул и села, а Пенья остался стоять возле двери. В неверном свете аварийных ламп под чакобе их фигуры отражались в очках Гюэля, как в объективе рыбий глаз. Летенант немного помолчала, вслушиваясь в шум дождя. ты насельник, сказала Анна. Но не убийца с метаморфозами, как ты его называешь. Лицо Гюэля дёрнулось. Но наконец-то она дождалась от него человеческой реакции. Броня была пробита. Лусей, не моргнув, выдержала его изумлённый взгляд и вбила гвоздь. Это не ты убил моего напарника. И те две супружеские пары тоже не твоих рук дело. Нароже конфликт воздушных масс получил большую поддержку со стороны pucков молнии и оглушительного грома, обрушившихся на город. Ты хвастал тем, чего не делал. Теперь на его лице отразилось раздражение. Это был я. Да оно, ну, когда почему на тубах с клеем найдены у тебя в квартире. Нет твоих отпечатков. В его глазах промелькнули озадаченность и замешательство. Это Лусия заметила точно. потому что я их стёр, ответил он с большим опозданием. Она наклонилась к нему, и на губах у неё заиграла жестокая улыбка. Почему же, скажи на милость, ты стёр отпечатки от убы с клеем спрятал у себя? Почему вместо того, чтобы избавиться от них, засунул их в нишу за шкафом? Это не имело никакого смысла. Это кто-то другой стёр все отпечатки и без твоего ведома принёс к тебе в дом эти чёртовы тубы. Не стёр он ни твои отпечатки, а свои. Это идиотизм, заявил Гивель всё с тем же хитрым видом. Зачем я хвастал? Но ведь это у меня вы нашли клей. И вы же сами сказали, что я заказывал метаморфозы в библиотеке. Я насильник и убийца. И это я убил тех несчастных, вдохновившись книгой. Потому что, как вы же сами сказали, не выношу супружеского счастья других. После того, как от меня ушла жена? Книгой или картинами, спросила Лусия. Что? Ну ты вдохновился книгой или картинами? В глазах у него снова появилась растерянность. Ты, конечно, тот ещё негодяй, но ты не убийца, которого мы разыскиваем, повторила Анна. Может, ты и размышлял об убийце в лифте, получившем в прошлом месяце на суде в Мадриде 96 лет тюрьмы. Не сказал себе, что как и он выйдешь оттуда уже глубоким стариком. Но твоё эго чудовищно раздуто. Ты страдаешь нарциссизмом Альфреда и жаждешь славы любой ценой, потому и предпочёл обвинить себя в преступлениях, которых не совершал. Уж если и садиться в тюрьму на десятки лет, так уж лучше сесть как убийца с метаморфозами, чем как простой насильник. Хоть масштаб будет иной. Разве не так Альфреда? Гюль бросил на неё злобный взгляд в тусклом свете лампочек, и не было никакого сомнения, что в этот момент он с радостью её прикончил бы. Но хитрая улыбка снова прилипла к его губам. "Я настаиваю на своём признании", сказал он. "Обвинения, лежащие на мне, очень тяжелы, а после того, как я повторю свои показания перед судьёй, меня приговорят и по этой статье. Так что нравится вам это или нет, лейтенант?" а я и есть убийца с метаморфозами. «Это мы ещё посмотрим», — сказала Лусия, вставая со стула. Она вышла из допросной вслед за пеньей. В коридоре Соломон спросил её. «Ну ладно, допустим, это не он. Но как, по-твоему, кто?» «Нет, это не он. Но я знаю, кто».